12 дней, 20 часов. Брайс-Каньон, штат Юта. Воздух здесь разрежённый и прозрачный. Джен Мэй не из тех, кто благоговеет перед природой, даже перед этими тонкими иглами красных скал, придающими пейзажу такой инопланетный вид. Но некоторое время наблюдает, как клонящееся к западу солнце превращает их в часы, отбрасывающие на землю длинные тени-стрелки. Закончив комплекс упражнений йоги, она забирается в автомобиль в полной готовности провести остаток дня в дороге. Девятичасовой перегон до Джексонхолл, где, судя по всему, найдёт очередное превосходное убежище за пределами сети. После двухчасовой поездки по шоссе 89 автомобильное радио перестаёт проигрывать кантату Баха и запускает хард-стайловую композицию, в которой четырежды повторяются слова: "Умри, сука". Джен хмурится. Снова настраивает на Баха. 12 секунд спустя опять умри, сука. С аудиосистемой творится что-то странное. Почему-то автоматически производит сброс. Джен выключает радио. Несколько секунд наслаждается тишиной, и вдруг система включается сама по себе. Какого чёрта? Подняв бровь, Джен вглядывается вперёд. Высматривая поворот, который уведёт её с автострады в какой-нибудь уютный захудалый городишко, где можно будет остановиться и как-нибудь отключить систему напрочь, даже если для ремонта придётся пустить в ход булыжник. Но тут машина начинает разгоняться. Дженн выжимает педаль тормоза без толку. Ну хотя бы руль ещё слушается. Она ухитряется удерживать управление, веляя среди не слишком плотно движущихся машин, но чувствует, что ладони вспотели. а в ушах слышна пульсация крови. Десять лет серьезной практики медитации она едва справляется. Едва. Но затем теряет и рулевое управление. Машина тормозит, снова разгоняется, а потом вступает в пугающую игру со соловелыми семействами в кемперах и побитых пикапах. Джен то и дело кричит, когда радио исторгает «умри, сука!». Как бы она ни выворачивала, руль колеса больше не реагируют, Восемь чудовищных минут она пребывает в роли беспомощного пассажира, как на скоростных горках, а призрачный безумный гонщик то швыряет ее в гущу движения, то выводит на обочину, то увязывается за полуприцепами с мигающими сигнальными лампами под закольцованную пытку «Умри, сука!». А потом все кончается. Автомобиль совершает еще один рывок вперед, а затем сбрасывает скорость. На смену «Умри, сука!» снова приходит Бах. Кондиционер включается, ласково обдувая её ветерком, пока неведомые силы ведут машину. Теперь плавно и добросовестно, с соблюдением скоростного режима, на стоянку под холдомным, где виртуозно паркуют в тени, а Джен просто сидит и смотрит, положив руки на бесполезный руль. Отсюда прекрасный вид на горы. Снова пробует дверь, по-прежнему заперта. Отстегнув ремень безопасности, она тянется через сиденье и пробует дверцу с пассажирской стороны. То же самое. Тогда пробует воспользоваться электростеклоподъёмником, теребит рычажок. Ничего. Наконец подъезжает ещё одна машина. Джен машет, машет как мельница, кричит как ненормальная, даже нажимает на гудок, но клаксон не издаёт ни звука. Её жестикуляцию то ли не замечают, то ли игнорируют. Машина проезжает, скрывшись из виду. Полчаса она плачет в своём заточении, периодически охваченная вспышкой гнева, отчаянно пытается разбить стекло, но оно небьющееся во всяком случае для неё, и в конце концов сдаётся. Это одержимое злом авто завладело ею безраздельно. Команде захвата требуется 2 часа, чтобы добраться до Дженмэй. Ей вручают планшет Команда стоит поодаль, пока она прислонившись к машине подписывает документ о захвате, а затем надевает наушник, как велено, чтобы связаться с Сони Дюваль. На экране планшета появляется лицо Сони с волосами зачёсанными назад. Одета она в серый жакет и кроваво-красную блузку. Как ни странно, вид у неё такой, будто она сидит в сквозном лесу. "Помните Джорджа Филиппсан из Универа?" спрашивает Сони. Дженс смутно помнит его. Пара глаз сплошь трясучка и сутулость с проблесками ума, но всё остальное время клокочет от сдерживаемого негодования. Да, как-то раз звал на свидание, но я сказала нет. Это чистое совпадение, но он тут работал. У нас тут уйма действительно хороших программистов, сообщает Соня. В общем, мы, конечно, заметили его связь с вами, как только подняли ваши экзаменационные ведомости, и тогда он подтвердил, что знает вас. что строго говоря против правил. Он ухитрился убедить нас, что это преимущество и что между вами никакой личной вражды. Я сожалею, что это оказалось не так. Соня смотрит глаза в глаза, и Дженн чувствует, как дистанционная собеседница заглядывает ей прямо в душу, но не чувствует отторжения. Значит, вот откуда умри, сука. Да? Я правильно полагаю, что больше он на вас не работает? правильно полагаете. Вот мразь. Вряд ли мы расходимся во мнениях по этому поводу.